Первые казахстанские маршруты в высочайших горах мира. Весной 1991 года была организована первая казахстанская гималайская экспедиция на Тхаулагири. Руководителем был Казбек Валиев, старшим тренером Ерван Ильинский. Поскольку в активе армейской команды были стены таких высоких гор, как Пики коммунизма, Победы, Хан Тенгри, Эвереста, большие стены они искали на малых восьмитысячниках. Западная стена Дхау-Лагири была достойным объектом, но не было ни книг, ни фотографий стены, а черно-белые нечеткие изображения получили по факсу. В 1988 году Юрий Моисеев и Казбек Валиев прошли ее первый кант, а основную стену отсняли на камеру, и в 1991-м казахстанская команда прошла новый красивый маршрут. В состав вошли Валерий Хрещатый, Юрий Моисеев, Анатолий Букреев, Ренат Хайбулин, Владимир Сувига, Виктор Дедий, Андрей Целищев, Заурбек Мизамбеков, Владимир Присяжный, Артур Шигай, Александр Савин. И если Моисееву как руководителю одной группы достались зубры, то Хрещатый проявил себя как учитель, который работал с мастерами спорта, но на такой высоте парни были впервые. Валерий учил обращать внимание на мелочи, которые в итоге могли оказать влияние на успех восхождения, а то и стоить жизни. Все поражались тому, что, еще не достигнув ближайшей цели, он уже мечтал о другой горе и строил планы. На маршруте встречались серьезные нависания. Основные сложные участки прошла тройка Хайбулин, Целищев, Букреев. Первым лез Ренат, его страховал Андрей, Анатолий подносил грузы. Ренат несколько раз за 15 дней работы на стене срывался, Эта группа с шеститысячной акклиматизацией пошла на высоту восемь тысяч, потому что по другой схеме восхождения не получалось. Ренат рассказывал мне, что в одной берлоге два медведя клали между собой нейтрального целищего, чтобы поменьше спорить и ссориться, ведь они слишком по-разному смотрели на жизнь. Сильнейший ветер преследовал тройку на спуске, но в итоге в Гималаях появился новый казахстанский маршрут. Первый был пройден Валиевым и Моисеевым в 1988 году. Психоаналитик Альфред Адлер расценивал человека как явление социальное, выстраивающее стиль жизни как ответную реакцию на окружающий мир. Он писал, что в детстве, когда все сильнее и умнее нас, каждый выбирает ту модель развития, которая позволит компенсировать собственную неполноценность. А из-за этого чувства возникает тысяча талантов и способностей, стремление к признанию зарождается одновременно с чувством неполноценности. Психологические попытки избавиться от этого чувства зачастую будут определять жизнь человека. Он будет добиваться компенсации этого иногда экстремальными способами. Согласно идее философии Адлера, человек всегда стремится к достижению цели. Том Батлер Боуден, 50 великих книг по психологии. Возвращаясь к неординарной личности Анатолия Букреева, надо отметить, что он ставил перед собой цели, которые многим казались заоблачными и нереальными. Но для него эти задачи были разрешимы.